Глава двадцать вторая Мисс Пентикост хотела взять такси, но я отказалась оставлять Кадиллак перед домом этой женщины. Даже не знаю, как мне удалось доехать до Бруклина. Я начала путь оглушённой и ошалелой, но постепенно чувства возвращались, и отупение сменилось яростью. Либо в Беллистрат вселился дух моей покойной матери... Либо кто-то снабдил ее личной информацией обо мне, позволившись сделать меня мишенью. В последнее время я рассказывала подробности о смерти матери лишь одному человеку. Когда мы вернулись в кабинет, мисс Пентикост предложила мне пойти в свою комнату и отдохнуть, или хотя бы позволить миссис Кэмпбелл сделать мне рисовый пудинг, который всегда помогал, когда я была не в настроении. Но я попросила оставить меня в одиночестве в кабинете. Я взяла телефонную трубку и набрала номер. Бекка ответила через три гудка. Она едва успела произнести «Алло», как я набросилась на нее. «Она заплатила тебе за информацию, или ты растрепала все добровольно?» «Не понимаю, о чем...» «Надеюсь, ты хоть что-то за это получила?» — рявкнула я. «Сто баксов или поцелуй, хоть что-то!» «Уилл, что происходит? Что случилось?» — взмолилась она. «Я не понимаю, это касается моей матери?» «Это касается того, что ты выдала подробности смерти моей матери, этой Балистрат. «С какой стати я буду ей рассказывать?» «Откуда мне знать? Может, ты была пьяна?» Мой голос сочился желчью, я едва его узнавала. «Может, именно так она и добывает всю грязь для шантажа?» «Поет миленьких девчушек джинам, и они рассказывают все, что она хочет узнать». «Может, ты и пригласила меня на танцы только для того, чтобы расколоть? Если так, то разыграно блестяще!» На другом конце линии установилась тишина. Я уже подумала, что Бекка разъединилась. «Уилл, я вешаю труп Но я ее опередила. Целую минуту я пялилась на телефон, дожидаясь, пока сердце хотя бы чуть-чуть утихомирится. Подняв голову, я заметила в дверном проеме мисс Пентикост. «Да, я знаю, что дала маху, позволила им обеим со мной играть, и...» И у меня во второй раз за вечер потекли слезы. Мисс Пентикост обогнула стол, обняла меня за плечи и повела наверх в постель. Проводила в мою комнату и дождалась, пока я схожу в ванную, умою лицо и переоденусь в пижаму. «Я не ребенок», — сказала я, пока она смотрела, как я ложусь. «Не нужно обращаться со мной, как с ребенком». Она выглядела удивленной. Я никогда не считала тебя ребенком. Ты мой партнер и друг, и помогала мне лечь в постель столько раз, что все и не упомнишь. Потом она ушла, и я заснула. Или попыталась заснуть. Те слова никак не шли из головы. «Перестань себя винить!» Потому что я винила. Рассудок твердил, что я была всего лишь ребенком, что никак не могла помешать отцу издеваться над матерью, У меня не было револьвера в кобуре под мышкой, не было ножа, привязанного к лодыжке. Я не могла убедить ее бросить отца, пока еще не поздно. Но та моя сущность, которая наставила оружие на Беллистрат, та, у которой скручивала живот, стоило вспомнить о тех днях, она не желала слушать голос рассудка, по-прежнему считала, что я должна была что-то предпринять, И если я спасу достаточно женщин, помогая отправить убить за решетку, может это загладит вину. На следующее утро я вошла в привычную колею, как сказала бы миссис Кэмпбелл. Встала, позавтракала, разобрала почту, позвонила кому нужно и терпеливо ждала, когда спустится босс. Я не забыла события предыдущего вечера, но сейчас они уже утратили яркость. Гнев почти отступил. Правда, меня немного терзало чувство вины за то, что я накричала на Бекку. Я по-прежнему считала именно ее причиной утечки. Но что, если Беллистрат прибегла к какому-нибудь трюку, чтобы выудить из нее информацию, загипнотизировала ее? В любом случае, Бекка — главное действующее лицо текущего расследования и не заслужила всех проклятий, которые я изрыгала ей в ухо. Я решила подождать немного, когда она точно уже проснется, и позвонить с извинениями, или приехать лично, если она захочет меня видеть. Мисс Пентикос спустилась около двух, чуть позже обычного. Возможно, она хотела дать мне немного больше времени в одиночестве. Я не стала спрашивать, а она не объяснила. Я уже собиралась узнать, какие будут указания на текущий день, как вдруг раздался стук в дверь. Пять крепких ударов и один короткий». «Узнаю эту азбуку Морзе», — сказала я, поднимаясь, чтобы открыть. Меня удивило, что лейтенант Лейзинби не один. Он явился в компании двух сержантов в форме. «Паркер!» — прогрохотал он, словно эхом от обвала в шахте. «Она проснулась!» Его резкость меня испугала. Подобное отсутствие любезности не характерно для дородного полицейского. А его лицо напоминало гранитную глыбу, как в нашу первую встречу. Уверена, что она с радостью встретится с любимым полицейским. Я провела всех троих в кабинет. Лейзинби немедленно вытащил из кармана пальто сложенную бумагу и протянул ее мисс Пентикост. «Это ордер на изъятие всего огнестрельного оружия в этом доме». Он подождал, пока мисс Пентикост прочитает документ до конца. Потом она кивнула мне. У меня было много вопросов, но я вытащила револьвер 38-го калибра из ящика стола, и сорок пятого из сейфа. Мисс Пентикаст выудила из собственного стола двуствольный Дерринджер. Он точно стреляет только шести футов, но больше и не надо, если кто-то ворвется в кабинет с дурными намерениями. Лейзенби велел худому сержанту принять оружие. «Это все?» — осведомился Лейзенби. «Думаете, у нас тут целый арсенал?» — вскинулась я. Он бросил на меня взгляд, который мне совершенно не понравился. Как только сержант удалился с нашим запасом оружия, Лезенби вытащил вторую бумагу. «Это ордер на задержание Уилл Паркер в качестве важного свидетеля», — объявил он. Мисс Пентикаст вскочила, выхватила документ у него из рук и пробежалась по бумаге глазами. Я заглядывала ей через плечо. По такому ордеру полиция может задержать человека и заставить его выдать информацию по преступлению. «Если я откажусь говорить, меня арестуют». Копы нередко используют такие ордера в качестве прелюдии к аресту. Я заметила подозрительный пропуск в документе. Как обычно, босс успела первой. «Здесь не упомянуто, какого преступления касается ордер. О чем, по мнению полиции, она знает?» «От нас не требуется предоставлять такие сведения», — сказал Лезинби. Взгляд мисс Пентикост мог бы прожечь в нем дыру, но Лезинби был словно выточен из камня. Босс заметила его упорство, и ее лицо расслабилось. «Натан», — мягко произнесла она, — «только одно слово, очень спокойно». Он кивнул и обратил темные глаза на меня. «Убийство Ариэль Беллистрад».